Глава 54. Лара. Лара хромала по верху моста, направляясь на юг к Маридрине. С точки зрения логики, ей следовало остаться на Гомере, пока рана не начнет заживать или, по крайней мере, пока не перестанут ощущаться последствия значительной кровопотери. На острове были еда, кров, а также все необходимые лекарства. Но дальше оставаться в втеканием без Арена Было настолько невыносимо, что вместо этого Лара упаковала всё, что может ей понадобиться в мешок и поднялась по колонне на мост. Внутрь моста забираться ей совершенно не хотелось, особенно когда каждый вдох давался с трудом. Она слышала, как рога внизу передают сообщения о том, что Эрендельский флот захватил северный дозор, а потом ещё ряд сигналов, смысл которых не смогла разобрать. Да и какое это имело значение? Этикана наконец свободна. Этикана освободилась от господства Маридрины и ее отца. Случилось то, чего Лара хотела, ради чего боролась, то, что наконец-то, как ей казалось, снимет с ее плеч бремя вины, которое она несла так долго, и даст ей возможность просто жить. Но почему-то Лара чувствовала все то же самое. Стало даже хуже, потому что раньше, по крайней мере, у нее была цель то, к чему нужно стремиться. Теперь у неё не осталось ничего, кроме потребности отомстить отцу. Но при мысли об этом Лара не чувствовала никаких эмоций. Поэтому она шагала туда, куда вёл мост. На западе медленно садилось солнце, но Лара не останавливалась. Не думала, где ей переночевать, так и не съела ни кусочка из припасов и не выпила ни глотка из бурдюка на поясе. Шаг, шаг. Щак. Вдруг она заметила вспышку света. Что-то полыхнуло алым и оранжевым так ярко, словно солнце покатилось по небу в обратную сторону. Щурясь, Лара всматрелась в зарево, и ее сердце забилось быстрее, когда она поняла, что это огромный сигнальный огонь. А видно его лишь потому, что он горит в самой высокой точке Итиканы. Такой костер Этиканцы могли зажечь лишь по одной причине на эранал на Пали.